Тычинка, как мы уже видели в первой лекции, в наиболее совершенной своей форме представляет более или менее развитую нить, на конце которой прикреплены два продолговатые мешочка, лопающиеся продольную щелью и высыпающую пыль, обыкновенно желтого цвета. Каждая такая пылинка представляет клеточку, чаще всего шаровидную, с двойной оболочкой, наружной толстой и, обыкновенно, очень нарядной, и внутренней более тонкой и простой. В наружной обыкновенно бывают отверстия или иногда места, закрытые как бы заслоночками, которые могут отскакивать. Пестик в самой простой и правильной форме имеет вид бутылочки. Его расширенная, внутриполая часть, зависть, заключает яички. Одно, несколько, нередко множество, как, например, у мака. Вытянутая часть, столбик, редко содержит внутри канал. Обыкновенно же он сплошной, но ткань его рыхлая, губчатая. Клеточки ее неплотно прикасаются, оставляя промежутки. Этот столбик, оканчивается на верхушке более расширенную частью, рыльцем, имеющим форму тупой пуговки или щитка, перышка, одним словом, самую разнообразную форму. Поверхность рыльца обыкновенно покрыта короткими ворсинками и выделяет липкую жидкость. Яичко, сидящее в полости завязи, если его перерезать вдоль, представит нам такое строение. Средняя часть, так называемое ядро, окружена двумя оболочками, через которые до самого ядра проходит канал. Канал этот может быть обращен или вверх, или вниз. В верхней части ядра, то есть ближе к каналу, обращает на себя внимание одна очень крупная клеточка, получившая название зародышевого мешочка, так как в ней как сейчас увидим, появляется и развивается зародыш растения. Таково в общих чертах строение этих двух органов цветка – тычинки и пестика. Самые существенные их части – яичко, подлежащее оплодотворению, и крупинка пыльцы, вызывающая оплодотворение. Для того, чтобы состоялось оплодотворение – Крупинка пыльцы должна прежде всего попасть на поверхность рыльца, где она легко удерживается его ворсинками и липкой жидкостью. Какими средствами это достигается в природе, мы увидим впоследствии. При искусственной же культуре, в садоводстве, нередко оказывается полезным переносить пыльцу на рыльца посредством кисточки. Что же произойдет далее? Ведь от поверхности рыльца до яичка еще далеко. Каким же образом влияние цветня сообщится этому последнему? Вопрос этот давно занимал ботаников и породил сначала целый ряд более или менее неудачных догадок. Полагали, что крупинки проваливаются в зависть. Полагали, что они лопаются на рыльце, и выпускают свое содержимое, которое достигает яичка. Полагали, наконец, что они действуют на расстоянии какими-нибудь летучими испарениями. Все эти догадки оказались бесплодными, пока, наконец, точное микроскопическое исследование не разрешило вопроса. Когда крупинка цветня попадает на рыльце, или в какую-нибудь подходящую жидкость, например, в раствор сахара, но не в воду, где она обычно лопается, то она начинает прорастать, то есть через отверстие наружной оболочки выпускает внутреннюю в виде трубки. В эту трубку переливается содержимое, и она продолжает расти на вершине, достигая таким образом значительной длины. Вырастая с переднего конца, она нередко отмирает с заднего. Эти так называемые цветневые трубочки пролагают себе путь в рыхлой ткани столбика, путь иногда довольно длинный, как, например, у кактуса, у которого столбик имеет несколько дюймов в длину. Проникнув в полость завязи, они попадают на входное отверстие яичка через канал пробираются до ядра и прикладываются к зародышевому мешочку. Цветневые трубочки попадают в канал яичка, конечно, почти случайно. Но эта случайность встречается очень часто, так как число цветневых трубочек, проникающих в зависть, обыкновенно значительно. Существует, впрочем, наблюдение, будто цветневые трубочки, прорастая под микроскопом, направляются к ткани рыльца или столбика, помещенным по соседству с ними. Эта ткань действует, по-видимому, и тогда, когда была предварительно умерщвлена кипячением. Новые исследования показали, что такое же притяжение на трубочке могут оказывать и некоторые вещества, как, например, комочки диастаза. Так что в этом притяжении нет повода видеть что-нибудь таинственное. В ядре, между тем, произошло следующее. В верхней части зародышевого мешочка из его протоплазмы образуются обыкновенно три клеточки. Клеточки эти лишены оболочки из клетчатки. И, следовательно, представляют нам только шарообразные комки густой протоплазмы с ядром. Одну из них называют зародышевым пузырьком или яйцеклеткой, так как это действительно первое начало будущего зародыша растения. Это, следовательно, та искомая первая клеточка, из которой, как мы сказали, состоит в начале всякое растение, не только споровое, но и семенное. Значение. Двух клеточек, сопровождающих зародышевый пузырек, еще не выяснено удовлетворительным образом. Зародышевый пузырек теперь чаще называют яйцеклеткой или даже яйцом. Но тогда выходило бы, что яйцо заключено в яичке. Во избежание этого неудобства я предпочитаю сохранить старый термин, более согласный с первоначальным представлением, что зародыш заключен в яйце. Зародышевый пузырек помещается в самой верхней части зародышевого мешка, так что кончик цветневой трубочки, проникший через канал яичка до его ядра, приходит в тесное прикосновение с пузырьком. Исследования последних лет показали, что самый акт оплодотворения заключается в том, что ядро, образующееся в конце цветневой трубочки, через ее размягченную или растворенную стенку проскользает в зародышевый мешок, стенка которого также размягчается или растворяется и сливается с ядром зародышевого пузырька. Причем крайне любопытно, что на образование ядер, как мужского, так и женского, идет половина хроматинового вещества, то есть половинное число палочек, Так что образующееся через их слияние первое ядро зародыша состоит наполовину из хроматина отцовского, наполовину из хроматина материнского организма. В этом факте с особенной наглядностью выясняется, почему свойства родителей сливаются в их потомстве. У простейших, нецветковых растений, как вскоре увидим, мы в состоянии еще легче, непосредственно убедиться в этом слиянии вещества мужской и женской клеточки. Сущность же этого явления, химизм этого процесса для нас почти неизвестен. В содержимом крупинок цветня открыт фермент, и сверх того известно, что в эпоху опыления в цветах проявляется усиленная химическая деятельность. Они жадно поглощают кислород, выдыхают углекислоту, И это дыхание сопровождается заметным повышением температуры всего цветка, в особенности же тычинок. Как бы то ни было, результатом этого слияния является пробуждение образовательной деятельности зародышевой клетки. Она облекается оболочкой из клетчатки, получает перегородку, превращаясь из одной в две клеточки.